Глава двадцать третья. Тише, сказочно, безумно повезло, что камера оказалась у ящика именно в нужное время. Минутой раньше, и она не услышала бы сквозь толстые слои упаковки, как щелкают встающие в пазы шестеренки. Минутой позже, и весь корабль взлетел бы на воздух. Потому что внутри безобидной с виду посылки оказалась бомба. Две части одного целого наконец-то воссоединились, и вещества вступили в реакцию. Взвыла сигнализация в сканере, обозначая наличие поблизости пластида. Крайне горючее и взрывоопасное вещество. Даже крошки хватит, чтобы разнести весь ангар. А тут пара кило минимум. Пираты не поскупились. Мысли проносились в голове камень со скоростью света. Обезвредить не получится. Пока она вскроет все намотанное, содержимое рванет. Какой-то умник умудрился разложить пластид на две нейтральные составляющие. Может и больше. Камерон ни разу не химик. В общем, из частей, которые не вызывали у сканера подозрений, сложился пазл, который вот-вот отправит Тиш в последний путь. Открываешь шлюз!» То ли заорала, то ли подумала Ками, подхватывая коробку и вскакивая на ноги. Тряской больше, тряской меньше реакция уже пошла, так что хуже точно не будет. У них оставались считанные секунды. Девушка совершенно не разбиралась во взрывчатке, зато неплохо изучила пусковые механизмы. Для того, чтобы сработал детонатор, вся емкость должна быть занята пластитом, так что в запасе всего пара мгновений, пока вещество перемешивается. Шлюз открывался медленно, с достоинством, как всегда. «Второй люк!» – рявкнула камера, он замахиваясь. Мэрилин собиралась было что-то возразить – но передумала и послушно разблокировала наружные створки одновременно примагнитив подушвы девушки к полу. Если бы не эта мера предосторожности, камень снесло бы порывом образовавшегося вакуума. Ей так чуть не вывихнуло ноги в щиколотках, внезапно дернув вперед к открывающейся щели. Посылку вырвало из рук Камерон без малейших усилий с ее стороны и втянуло в сияющий радугой зев потока. «Закрывай!» Изо всех сил подумала девушка, зажмурившись и растопыривая пальцы ног, чтобы удержаться в обуви. Казалось, потоком уносимого из корабля воздуха вот-вот выдернет наружу и ее, и все ее внутренности. Створки сомкнулись практически мгновенно, подарив ками возможность дышать и двигаться. Спотыкаясь, она бросилась к выходу, обернувшись только на зубодробительный скрип за спиной. Со скрежетом сминались толстые защитные пластины, не выдерживая резкого перепада давления. Камера перехода опасно прогнулась, готовясь лопнуть, как мыльный пузырь. Стальной обруч обхватил камень, притиснул к теплому, такому знакомому телу и рванул назад и в сторону. Мел локтем опустил рычаг закрытия дверей ангара и, не дожидаясь, пока они сомкнутся до конца, врубил экстренную систему изоляции. Титановые пластины опустились с корпуса, блокируя погнутый погрузочный трап. Время замерло, душераздирающий скрип металла прекратился, повисла гнетущая тишина. «Ты что наделала?» Под рубашкой капитана громко и хаотично билось сердце. Он прижимал камень к груди, не замечая, что почти ее придушил. Ответом на его вопрос стал приглушенное расстояние взрыв. «Бомба успела порядком отстать», Но недостаточно, чтобы до них не долетели последствия. Корабль затрясся в эпилептическом припадке, система гравитации отказала, освещение тоже засбоило из-за перепадов энергии. Ками держалась за руками и ногами, молясь про себя, чтобы многократно проверенные ею крепления плазмы удержали тубу на месте. Их самих мотало по коридору, больно прикладывая твёрдой поверхности, пока капитан не уцепился обеими руками за поручень. В бок девушки врезались металлические ступени, и она едва слышно застонала сквозь стиснутые зубы. Гравитация окончательно сошла с ума и чуть не притянула их к потолку, но Малкольн держался крепко. Наконец, встряхнувшись, как свежевымытый пес, корабль успокоился, неспешно плывя в потоке, будто ничего и не было. Уцелевшие после перепада напряжения лампы моргнули и засветились ровно и надежно. Сила притяжения снова переключилась на пол, и все стало как было. Почти. «Я избавила нас от бомбы», — пояснила Ками, когда в ушах перестала звенеть, а их обоих трясти. Мел лежал на ней, теплый и тяжелый, но спинывать его с себя, как она поступила бы с любым другим мужчиной, не было ни малейшего желания. Наоборот, хотелось притянуть еще ближе, желательно без одежды. Испугавшись собственных мыслей, Ками заворочилась. Малко им приподнялся на локтях и откатился в сторону, впрочем, с явной неохотой. «Вик, Джер, Курт, все живы!» Прижав пальцем передатчик в ухе, поинтересовался капитан. Затаив дыхание, Камерон вслушивалась в потрескивание эфира. Все произошло неожиданно, команда в тот момент расслаблялась в зале, в котором негде пристегнуться. Зато очень даже есть обо что приложиться. После томительных секунд молчания отозвалась Вик. «Живы?» «Сравнительно целы», — после паузы добавила она, покряхтывая. «Что это было?» «Подарочек от Дольфа». Капитан поднялся на ноги и поморщился. Его, похоже, тоже приложило об ступеньки, причем именно той стороной, на которую он уже и без того прихрамывал. Он покрутил ступнёй, потёр бедро, разминая будущие синяки. «Спасибо, Камир рванула не в корабле, иначе мы бы уже не разговаривали». Сама девушка сидела на ступеньках и клацала зубами. До неё лишь сейчас во всей полноте дошло, из какой задницы они только что чудом выбрались и чем им грозило секундное промедление. «Не очнись, она вовремя!» Камерон передернула плечами, представляя себе мучительную смерть в безвоздушном пространстве. Это, конечно, если бы ее не разорвало сразу в клочки взрывом плазмы. «Как тише!» Тем временем спрашивал капитан непринужденным движением, подхватывая камень под коленки и за плечи, и поднимая, будто она ничего не весила. Справедливости ради отъестся она толком не успела, но все равно ощутила некоторую неловкость. На руках ее еще не носили, И если не считать отца, когда ей было пять лет. Только вот чувства при этом она испытывала совершенно иные. И мурашки по ней толпами не бегали. Синяки и ссадина благополучно забылись. Камерон показалось, что все ощущения сосредоточились в двух местах, где ее тело касались заботливые руки. «Повреждения, поломки». «На удивление, все цело», — отозвалась Мэрилин. Искин уже успела провести первичную оценку ущерба и выглядело все весьма неплохо для ситуации, в которой они оказались. Двигательный отсек в полном порядке. Каюта слегка потрепала, но ничего критичного. Очевидно, все, что было не закреплено на момент взрыва, раскидало или разбилось. Ничего, главное, люди и двигатель целы, остальное поправимо. Зал немного запачкан. У Курта перелом руки». Бесстрастно продолжал искин, пока капитан нёс по лестницам и переходам к рубке. «Вывих это!» – перебил Мерлин Киборг. На что штатный врач невозмутимо отозвался. «То, что перелом закрытый, не делает его вывихом. Пошли!» Судя по звукам, не обошлось без некоторой борьбы. Курт и со сломанной рукой мог бы навалять кому угодно при желании. Но в дело вмешалась Вика, и боевик понуро, но покорно попрел вслед за джерема и в медотсек. Там сейчас надежнее всего. Полежит в капсуле пару часов и будет как новенький. Пока шли разбирательства, капитан и Ками добрались до зала и как раз застали процесс конвоирования киборга на лечение. Вика кинула взглядом их композицию, после чего Ками покраснела, забрыкалась и потребовала поставить ее на ноги. Мэл отпустил с явным нежеланием. «Кажется, ему понравилось таскать ее на руках». «Мы еще в потоке?» – уточнила Камерон, проходя вслед за пилотом в рубку. вик усилась в своем кресле у штурвала, щелкая тумблерами и что-то проверяя на мониторах. «Как видишь», – кивнула та на экран, где радужно переливался свет. «Сейчас определим, где мы вообще. Надеюсь, нас не сильно покорюжило, и мы дотянем до ближайшей пересадочной станции». Вик осеклась на полуфразе и спора защелкала клавишами. Выругалась нехорошо, чего за необычно не водилось, и потребовала у Мерлин что-то перепроверить. «А что тут проверять?» – пробурчала Искин. «Вы пока возились, я уже десять раз все просмотрела. Миновали мы ту станцию, и две последующие тоже». «И что это значит?» Опасливо уточнила Камерон, присаживаясь боком на свое кресло и раздумывая, подключаться ли ей тоже или не мешать двум специалистам разбираться. «Это значит, что мы, благодаря этой грёбаной бомбе, проскочили всю исследованную часть данного потока и сейчас находимся в дикой его ветке, и нас несет неизвестно куда». Послушно обрисовала ситуацию Вик. «Что?» Мел не поверил. шагнул к креслу и рухнул в него, уставившись на экран. «Советую выйти из потока». Мэрилин переключилась в режим тупого робота, оскорбленная сомнением в ее способностях. Хотя всем было понятно, что она ничуть не ошиблась в расчетах. Как и Вик, просто поверить в подобное было сложновато. Конечно, мало кто переживал взрыв в потоке, точнее никто. Идиотов ставить подобные эксперименты не находилось». А команда корабли, которых взрывались, уже ни о чем повидать никому не могли. Так что единичный ли это случай или закономерность, сказать наверняка нельзя, но факт оставался фактом. Поток потихоньку относил их все дальше от исследованной Вселенной. А возможность вернуться домой с каждой прошедшей минутой все больше стремилась к нулю. Малкольм потёр лицо руками, будто это могло изменить показания на мониторах. «Выйти из потока», — глухо приказал он и бросил камень. «Пристегнись». Девушка поспешно залезла в кресло, застегнула ремни и подключилась к Тише через штекер. Мэрилин услужливо передала ей картинку сначала радужной мощи, из которой они выпали в обычное пространство, а затем из совершенно незнакомых созвездий. Не то чтобы Каме наизусть помнила все, но самые яркие, вроде цефеи щита и лебедя, были видны всегда. а сейчас только гранат угадывался, и то с подсказкой из кино. Переход в этот раз был еще жестче, чем обычно. Наверное, корабль все же пострадал от взрыва. Нужно бы корпус осмотреть, и двигатель на всякий случай пометила себе мысленно Каме. ни неполадок не нашла, но, как уже выяснилось, это не значит, что все болты на месте. До ближайшей станции более сотни тысяч световых лет. Неплохо настряхнуло. Невесело пошутил Вик, вглядываясь в звездную россыпь на мониторе. «А потоки?» — уточнил капитан дрогнувшим голосом, хотя и сам все видел. «Поблизости ни одного, кроме того, в котором мы прибыли», — отчиталась пилот. «Если бы камера не лежала, она бы сейчас точно села. Или упала». Получается, они застряли в парсеках от цивилизации без малейшего шанса вернуться. Запасов кислорода и системы фильтрации хватит на пять лет. Воды на два года, невозмутимо прокомментировала Мэрлин. От ее флегматичного перечисления лучше не становилось. Гидропоника способна обеспечивать нужды команды полгода, если потреблять в обычном режиме. Год в режиме жесткой экономии, плюс сух поек. Вот и пригодились твои закупки. Невесело пошутил Мел, припомнив, что на аукционе им повезло разжиться в том числе и тем самым сухим пайком. Камерон растянула губы в улыбке, подчиняясь общему желанию сделать вид, что ничего особенного не происходит. В качестве альтернативы могу предложить планету, неожиданно добавила Мэриленд. Вика оживилась и приблизила изображение. Сине-зеленая с преобладающими на поверхности океанами, она даже в терраформировании не нуждалась, уже сейчас напоминая Землю изначальную. «Как удачно! Предки бы убили за такую возможность!» – протянул капитан. «В чем подвох?» «Скорее всего, мы не сможем взлететь!» – честно ответила Искин. «Мощности двигателей не хватит. Обычно при подъеме из атмосферы помогают лучи космопорта». Ками кивнула. Без поддержки с поверхности на одних моторах и думать нечего взлетать. Торговцы типа рыбки создавались прежде всего для полета между космическими станциями, а не планетами. И двигатели им ставили соответствующие. Так что если они решат садиться, это будет билет в один конец». Даже если чудом Каме удастся настроить передатчик на дальнее расстояние, за время, что сигнал будет идти, они успеют состариться и умереть. Они втроем уставились на синий-зеленый шарик, плавно вращавшийся в черноте космоса. Это что, их новый дом? Когда в рубку подтянулись Курт и доктор, спор пошел на новый виток. Садиться на планету сразу не хотел никто, но капитан предлагал прокатиться по окрестностям, просканировать все на предмет обратного потока. Благо, хотя бы год у них в запасе есть. Ками предлагала для начала попытаться послать сигнал о помощи, для чего следовало переоборудовать имеющийся передатчик. Вик собиралась засылать зонды на поверхность планеты. Кто знает, даже если она с виду пригодна для обитания, мало ли какими динозаврами заселена. Или там вирус в воздухе витает, уничтожающий именно людей. Бывало, что и не с таким колонисты сталкивались. Прецеденты имелись. — А давайте мы просто выдохнем и отдохнем, — тихо предложил Джеремайя, послушав их спор. Камми устыдилась. мол тоже, у него даже уши покраснели. Капитан вроде бы должен сохранять хладнокровие в любой ситуации, а падиш-то разнервничался, как первогодок. И правда, куда он торопится? Пусть пилот разбирается с курсом, А механик, если ей так хочется, ковыряется в передатчике. Им всем действительно не помешает успокоиться. Слишком уж неоднозначна ситуация, в которой они оказались. Вроде бы все хорошо, все живы, даже повреждений особых нет у корабля. И в то же время они отрезаны от цивилизации и без шансов вернуться. Мал невольно покосилась ногами. Интересно, как она отнесется к идее основать новую колонию? Не пересекающиеся генетические линии у них есть. Лет через триста, когда их наконец отыщут, прабабранки поведают прилетевшим гостям душераздирающую историю неожиданной колонизации этой зеленой планетки. Малкольм передернулся. Нет, мысль продолжить род с Камерон его очень даже привлекала, но точно не в подобные ситуации.